Глава 23. «Оторвались!» Задыхаясь, без особой надежды, прохрипела Мегера. Секунды ранее я остановил ее и, почти ничего не соображая, указал пальцем в небо. Вверх устремлялась зеленая паутина, но женщина не видела ее. Я кое-как повернулся, подставляя лицо потоком воздуха. Яблочный привкус, который возникал на языке, предупреждал о появлении странных нитей. Но сейчас ничего необычного не ощущалось. Видоизмененное зрение говорило, что мы сбежали от смертоносной ловушки. Интуиция, которая каждое мгновение вопила об угрозе, тоже молчала. Мне хватило сил только на то, чтобы кивнуть, после чего я рухнул и покатился по наклонной поверхности дюны, но через десяток метров оказался у подножья и замер. Мегера спрятала шлем в инвентарь и согнулась в рвотном спазме. И как только после такого марафона умудрилась устоять на ногах? Ее кудрявые черные волосы под действием температуры расползлись, открывая раскрасневшийся череп. Находиться без брони на этой территории оказалось чревато. На кожу влияла сила неизвестной природы, образующая многочисленные рубцы, с которыми целостность почти не справлялась. Приходилось передвигаться в доспехи, и все бы ничего, но он нагревался, заставляя чувствовать себя будто в раскалившейся консервной банке. Не знаю, сколько длился наш забег от аномалии, но уверен, что мы побили все мыслимые и немыслимые рекорды. А если учитывать, что передвигались по барханам, то при награждении должны были получить не золотую медаль, латиновую, а символ победы обязательно вручал бы как минимум президент. «Ты как?» — выдавил я. Собравшись с духом, сел на задницу и достал из баула воду. Строить джентльмена из себя не стал, и первым сделал пару глотков, после чего закашился, как припадочный и протянул емкость женщине. «Тебя сколько в мощи?» Мегера наконец-то грохнулась и, помогая себе руками, скатилась ко мне. «Двадцать один», — сказал я. Через пару часов бесконечного бега я вложил в этот параметр одну единицу. После еще одну, а полдня назад запасных баллов у меня и вовсе не осталось. Сконцентрировался на ближайшем мобе, который наконец-то высунулся из-под монолита. Теперь точно можно сказать, что мы пережили испытания, иначе скорпионы не показались бы на поверхности. С их скоростью они окажутся рядом с нами в лучшем случае минут через пятьдесят, так что есть время, чтобы перевести дух». В прошлый раз монстры уносились не от отраженного полиретического урона, как подумал я, а потому что ощутили формирующуюся паутину. Безопасное место на острове было только одно — в обнаруженной нашими пещере под каменным обелиском, к которому стекались твари. Мегера попыталась проникнуть туда в образе паучихи, но возникшее силовое поле не пропустило нематериального игрока. Использовав пространственные способности, она предупредила, что внутри небольшая площадка, на которой сгрудилось несколько сотен существ. Остальные твари не выжили. Мы видели их многочисленные изрезанные туши. «Сколько же, Фрол, в тебе воли!» восхитилась Мегера после того, как оторвалась от горлышка. «Такого параметра у меня нет!» сказал я, не поняв, что речь идет не о характеристике, а о естественной психической способности человека. Снова припал к воде. На этот раз надолго. Живительная влага заструилась по организму, прочищая мозги и приводя сознание в норму. «Тьфу, «Зря», — усмехнулась женщина. «Прокачал бы за сегодня на пару-тройку пунктов. Как думаешь, сколько мы пробежали?» «Километров четыреста», — предложил я. «Это минимум». «Да, кстати, спасибо за...» Я указал на зажатый в ее руках пистолет. Когда мы неслись по пустыне, периодически попадались ловушки в виде песчаных провалов. Первый раз в такую западню я угодил через полчаса, но Мегера среагировала и спасла меня от перерождения. Она прыгнула вслед за мной, выстрелила, а после утянула нас на поверхность. Ученица Агюста отмахнулась, как от чего-то несущественного, а после поднесла к своему лицу левую руку, на которой отсутствовала часть мизинца. Посиневший палец был туго обмотан травой, которую женщина взяла в начальном олоде. Ранение она получила, когда находилась под классовой аурой, но бестелесность ей не помогла. Повезло еще, что повреждение вышло незначительным, срезала одну фалангу. «Так и не зажило?» — спросил я, все еще сканируя округу на предмет опасности. Почему-то не верилось, что все закончилось. Сейчас, если паутина вернется, то жить нам останется считанные секунды. Уйти уже не получится. Нет той силы, которая заставит меня подняться. А Мегера без меня не обнаружит нити, поэтому тоже умрет. Нет. Женщина покачала головой и поморщилась. Почему-то не восстанавливается. И болит. Прижечь бы это. С твоей МБшкой никак. Знаю. Могу песок расплавить, если передашь счастье маны. Кроме потери, никто не отменял. Хорошо. Мигера тут же использовала заклинание. Ожидал, что выскочит оповещение о поглощении ментального воздействия, но тело перестало мне подчиняться. Я встал и застыл, превратившись в безропотное изваяние, с которым можно делать все, что угодно. Мышцы одервенели. Я не мог пошевелиться или хотя бы что-нибудь сказать. В следующую секунду снова ощутил, что могу двигаться. Забавно. Только что рассуждал, что нет силы, которая сможет меня поднять. И тут же увидел, что это не так. «Агюст говорил, что при сильной усталости защита может сбоить. Но я с таким никогда не сталкивалась. Целых пятьдесят единиц истратила впустую. Сейчас попробую что-нибудь полегче». На этот раз все прошло, как и планировалось. Возникло несколько уведомлений о блокировании, а после я выпустил короткий поток ранга адепта под ноги. Но единиц уманы все же сохранил. Женщина коснулась поверхности обрубком и закричала. Скворчащий звук сменился запахом паленой плоти. «Есть будешь? Я полез в баул и вытащил мясо из щупальца и кадавра. Только сейчас понял, что испытываю настолько сильный голод, что меня не остановит никакая брезгливость. Мертвец, который превратился в питательный субстрат, не вызвал ни малейшего отвращения. А что касается Мегера, то жалеть ее не собирался. «Ни к чему это!» Я чувствовал, как выпирают ребра, а живот будто слипся со спиной. Руки и ноги истончились. Шпалы и щеки, наверное, еще больше выпячивали мои изуродованные глаза. Смена внешности меня ничуть не тревожила. Красоваться мне тут не перед кем. А после смерти, думаю, все вернется на круги своя. Если же нет, то разыщу Кейру и попрошу поколдовать над моим лицом. Вся броня автоматически подгонялась под размеры игрока. Одну и ту же керасу мог надеть как взрослый мужчина, который всю жизнь тягал штангу, так и худющий ребенок. Хотя, раз уж в мире существуют разные расы, то лучше сказать, как атлант, так и эльф. Габариты Мегеры явно уменьшились, а с ними сузилась и броня. Особенно это было заметно в области груди и бедер. Не думал, что за столь короткий срок человек может так сильно усохнуть. Организм явно истощился и теперь требует огромное количество питательных веществ. а добраться бы в интерфейсе до раздела артефактов и вытащить аволонский батончик. Мечты, мечты. «Буду, конечно!» — прошипела она, напоминая больше гадюку, чем человека. «Можно понять, обезболивающего ведь нет». «Ты чего так смотришь на меня?» «Всякий философский бред в голову лезет». «А, ну раз можешь думать, то пациент скорее жив, чем мертв. «Угу». «Всего двадцать одна единица, и так долго держаться». Фрол, признаюсь, я восхищена твоей волей». «Упрямством ну, и твердолобостью», — сказал я, вгрызаясь в кадавра. Пять килограммов мяса и почти вся вода ушли за полчаса. Мы блаженно лежали, наслаждаясь подвернувшимся перерывом. Для Мигеры я соорудил домик из щитов. Доспехи, покрытые смолой дендритов, не нагревались, так что в этом импровизированном убежище было не так жарко, как за его пределами. Меня же оберегали возможности скрытого класса, позволяющие не обращать особого внимания на температуру. Женщина сказала, что мобы разбрелись по территории и не торопятся навстречу с нами. Видимо, 20-километровая дистанция — это слишком большое расстояние для их радиуса агрессии. Мы даже не спешили куда-то идти, так как не осталось никаких сил, ни моральных, ни физических, ни ментальных. Вырубился я на мгновение позже Мегеры. Мне снился дом Михалыча. Бывшие старички гоняли чаи и рассуждали о способах убийства скорпионов. Кира, осанкой напоминающая учительницу начальных классов в первый рабочий день, раз за разом объясняла мне правила, за нарушение которых игрок мог обнулиться. Я лишь беззаботный кивал с умилением, смотря на мою грозную и воинственную женщину. Она рассказывала про какую-то левитирующую бездну, которая живет по своим законам, но при возврате на землю все, что я сделал, узнал или рассказал, будет учтено Творцом. И тогда наказание неминуемо, ведь я уже нарушил один из принципов, но позабыл об этом. Неожиданно кухню, на которой я сидел, заполнил сизый дымок. Распространился столь сильный смрад, что глаза начали слезиться. Я попытался прикрыть нос ладонью. Зажатая в руке пушистая хрень стукнула меня по шлему. Я подскочил и, не особо соображая, выдвинул лезвие, приготовившись к битве с мобами. С меня осыпался песок, который успел наполовину закопать мое тело. Направляющее умение подсказало, что монстры далеко. Запредельный угол обзора также не выловил никакой опасности. Если я не вижу ее, то это не значит, что угрозы нет. Перебирая одервенявшими ногами, зашагал будить Мегеру. Мышцы болели так, будто я всю ночь разгружал вагоны. Сжал ладонь в кулак. Пальцы затрещали. Все тело ныло, но сейчас я хотя бы чувствовал, что скоро приду в норму. Нужно только размяться. Я разобрал убежище. Один щит поставил так, чтобы проснувшаяся женщина не огрела меня каким-нибудь оружием. «Мэля, подъем!» Ага, так она и послушалась. Даже не шелохнулась. Пришлось хватать ее за лодыжку и тянуть на себя. Мегера отреагировала, как я и предполагал. Она материализовала пистолет и выстрелила. Наконечник ударился о щит. Следом шлем нагрелся, блокируя ужасающую ауру паучихи. «Набаота!» Женщина приобрела человеческую форму. «Кого-то другого ожидала увидеть?» «Нет, мозги плавятся. Сколько я проспала?» «Я лишь пожал плечами. Никаких таймеров у меня не было. День не сменялся ночью. Откат способностей вел себя неправильно. Так что я даже примерно не мог предположить, сколько прошло времени, но знал точно, что пушистая хрень не стала бы будить меня просто так. Наверное...» Жезл ведь крайне своенравный, но почти всегда, нанося вред, помогает мне. Подумать только, хаотическое оружие соблюдает баланс. Мы, словно находясь в школе на уроке физкультуры, размялись. Вот уж никогда бы не подумал, что с моей мощью и целостностью придется заниматься зарядкой. Но факт оставался фактом. Перед походом требовалась разминка. Посовещавшись, выдвинулись к Монолиту. На Олоде все равно не было других примечательных мест. Весь остров мы избегали вдоль и поперек. Но ничего отличного от барханов так и не нашли. По пути решили заняться зачисткой мобов. Мигера, будто прочитав мои мысли, предположила, что если вернется паутина, то монстры все равно будут стекаться к пещере. А чем меньше твари останется, тем лучше. С толпой в ограниченном пространстве мы точно не справимся. А выкашивать скорпионов поодиночке — милое дело. Ты какой-то задумчивый! произнесла женщина. Мы стояли на вершине дюны, а у ее подножья копошились три твари. Монстры засекли нас и стали карабкаться наверх, перебирая сегментированными лапами. План боя мы продумали, так что эти противники не должны доставить особых проблем. «Да сам не объяснился! И что там было? удивилась она. Понял только Керу, а сказал, что я забыл о чем-то важном. Интуиция, посмотри, что так и есть. Вспоминай! Неожиданно серьезно приказала Мигера. Что за великий Я ухмыльнулся. Обычно такие интонации можно было услышать от графини Славской, но никак не от нее. У тебя УНБшка на ментализм. Истощение сняло все блоки. Кира не могла не внедрить в тебя мысленные закладки. Она влияет на всех, с кем контактирует. Вспоминай! а Напор женщины поставил меня в тупик. «Там что-то было о правил, из-за которых я не мог обнулиться, и что в этом провале законы отличаются от тех, которые есть на земле». Мобы уже находились в полусотни метров. Женщина кивнула и, приняв образ паучихи, засеменила к тварям. Одна из ее аур заставляла становиться первоочередной целью для монстров, но во внетелесном состоянии скорпионы не могли нанести ей урон. Я выдвинул лезвие и без особых хлопот уничтожил отлегшихся тварей. Легкая победа. Еще бегут!» — Мегера указала на двух существ, которые в предвкушении щелкали гигантскими клешнями. То ли мы привыкли к любым опасностям, то ли действительно зрелище оказалось забавным, но почему-то существа, способные одним взмахом хвоста рассеть человека на две части, вызвали только улыбки. С ними мы тоже справились за считанные секунды. «Не нравится мне, что тут мобы какие-то слабые». Она недовольно покосилась на изрубленного монстра. «Будто обычные щадьи бездны. Дендриты и те посильнее были. И тут только тупая физическая атака». «И все «Какой?» «Без понятия. Когда использовал отражение, значился урон ядом. Возможно, что одна капля способна убить тысячи человек, а в них я пихнул валяющуюся морду со жвалами». «Лизовство». Так что там с твоим сном? Вернулась она к предыдущей теме. А шор знает, взять тебя, Шабу и Хера, вы могли нам рассказать о чем-то, что запрещено рассказывать? Вы ведь много мест называли. Даже за информацию о расположении стационарного магазина систему наказывает, а вы говорили про очень значимые места. Мы старались не сильно распространяться, подумав, ответила Мигера. Но когда вернемся к алтарю, устроим мозговой штурм. «У тебя вода осталась?» «Ага». Я достал емкость и демонстративно потряс ее. «По паре глотков?» М «Да». «Тогда лучше приберечь. Ты когда-нибудь умирал от жажды?» «Нет. И как-то пробовать особо не хочется». Мы продвигались к Монолиту, по пути выкашивая подвернувшихся тварей. У Мигеры имелся навык наподобие моего картографа жизни, но способность женщины охватывала колоссальное расстояние. Она всегда знала, где и сколько мобов находится на острове, так что мы вылавливали по 2-3 особи и уничтожали их. Спустя 4 часа, делая небольшие петли, чтобы снизить поголовье тварей, мы увидели монолит. 15-метровая скала формой напоминала вытянутое куриное яйцо. На черной гладкой поверхности играли блики и периодически пробегали разряды молний. Выемки или трещины отсутствовали. Только у основания виднялся тоннель, через который моя спутница в прошлый раз не смогла проскользнуть. Здесь собралось порядка 30 монстров. «Лучше не рисковать. Возьму их под контроль. Жди здесь», приказала Мегера, окутываясь темной аурой. Спорить, а уж тем более геройствовать, я не собирался. Поэтому сделал приглашающий жест рукой и завалился на пологий склон бархана, приготовившись наблюдать, как твари начнут убивать сами себя. Женщина что-то пробурчала про великовозрастного отвратительного ребенка. Я же в ответ еще больше расширил глаза, оскалив клыкастую челюсть и приподнял язык, который уперся в шлем. Тебе нужно поменьше слика общаться! Она махнула рукой в сторону, где ощущались ближайшие мобы. Там сидят несколько тварей, имея это в виду, напутствовала она и отправилась на битву. Я лишь козырнул ей в спину, изобразив воинское приветствие. «Сейчас я прекрасно понимал хаоситку, пытавшуюся за сарказмом и дерзостью скрыть все. Чувство безысходности, страх, боль от потери близких. В нашем мире не мудрено и сойти с ума, так что психика, сохраняя рассудок, включала защитные механизмы». Как-то слышал, что даже в римских легионах во время длительных походов солдаты хоть и соблюдали субординацию, но при этом постоянно шутили, а бойцы заливисто смеялись над незатейливым юмором. Правда это или нет, не знаю, но почему-то охотно верю. Отсидеться не получилось. В момент, когда Мигера добралась до обелиска, а первый скорпион напал на сотоварку, ощутил приближение ранее мирно стоящих мобов. Видимо, монстры как-то оповещают друг друга, подавая звуковые сигналы, которые мои уши не воспринимают. Пришлось подниматься, чтобы встретить врага во всеоружии. До вершины бархана добраться не получилось. Появившийся монстр стеганул хвостом, пытаясь расплющить меня с одного выпада. Подставляться под удар, блокируя атаку щитом, я не стал. Моментально ушел в сторону, попутно выпуская морозный поток. Скорпион, получив в морду ледяную струю, замешкался. Уклонившись от первой клешни, я снес его лапы, а затем легкими взмахами отсек и остальные конечности. Первый побежден. Следующую тварь я встретил уже наверху. Мегера меня не прикрывала, да и маны не осталось, так что приходится справляться только возможностями хаотического клинка. Благо, что мощь позволяла двигаться быстрее монстров, а их арсенал включал в себя только ближний бой. Рисковать не стал, тщательно выбирая, куда наступать. Старался держаться уже из топтанных троп, чтобы случайно не провалиться в какую-нибудь западню, из которой уже не смогу выбраться. Ловушек на Алоде было не так много, но закон подлости никто не отменял. Мне везло, что монстры не успевали нападать толпой. Я расправлялся с ними раньше. Краем глаза следил за Мигерой, изредка попадавшей в поле моей видимости. Женщине, у которой имелся запас маны и прекрасная защита, помощь не требовалась. Через час постоянного бега и редких выпадов наконец-то спустился к обелиску. Здесь оставалось еще четыре моба, которых я покрошил на множество частей. Мы зачистили территорию. Ближайший монстр, который не пришел на зов тварей, находился в 12 километрах и постепенно отдалялся от пещеры. Отдохнул, усмехнулась Мегера. «Отстань!» Я достал емкость и выпил половину. Женщина добила оставшуюся часть. Удостоверившись, что никаких ловушек нет, мы, наконец-то, подошли вплотную к обелиску. Мегера снова окуталась темной аурой и притронулась к каменной поверхности. Приняв человеческую форму, она радостно произнесла. «Фрол, это накопитель!» Я тоже коснулся монолита. В интерфейсе высветилось, что появилась возможность восполнить магические резервы. Объем составлял чуть больше тысячи единиц, но нам двоим этого количества хватит с головой. Тут же подтвердил перекачку. Барманы дрогнул и пополз в правую сторону. Цифры крутились до тех пор, пока не уперлись в потолок. Вот теперь живем. Восполнив запасы маны, мы отправились к пещере. Учиха попыталась протиснуться через творки, но возникший барьер снова не пропустил ее. Я запустил сферу в коридор, но субстанция разбилась о силовое поле. Хаотический клинок также не смог пробиться через преграду. Мигера протянула руку и проговорила кратко и информативно. «Бля, что случилось?» Напрягся я, ожидая очередную напасть. «Ничего смертельного. Сам проверь». Я сделал, что сказала женщина. После прочтения выскочившего уведомления тяжко вздохнул. Предстояло уничтожить всех мобов, разбредшихся по огромной территории. «Идём», — сказал я. «Запас провизии сяк» так что нельзя впустую тратить время. Устыня убьет наши ослабленные организмы через сутки. Мегера лишь кивнула, и мы выдвинулись к ближайшим тварям.